Глава 50. Оказавшись в Егарснрисе, они свернули у красного павильона с надписью «Скульптура и живопись» и попали в лес. Мокрая от дождя дорога была вполне приличной до самого счета, гласившего, что любое несанкционированное движение авто- и мототранспорта запрещено. «Чудесный выбор местности, если не хочешь, чтобы кто-либо помешал тебе в твоих делах». Они ехали медленно. Навигатор показывал, что до дома еще довольно далеко, но галогеновые фары автомобиля прекрасно освещали ландшафт впереди. Если покажется открытый промежуток дороги с видом на фьорд и примыкающий к дому, фары придется выключить. Через несколько недель на деревьях появится густая листва, но пока что спрятаться особо негде. — Карл, вон дорога под названием Бадывай. Тебе пора гасить фары. Скоро будет открытый промежуток. Карл показал на бардачок, и Асад извлек оттуда электрический фонарик, после чего фары были выключены. Они медленно покатились, ведомые светом фонарика. Вполне достаточно, чтобы не сбиться с курса. Полицейские еле различали болотистую местность, примыкающую к фьорду. Изредка попадались даже коровы, лежащие в траве. Слева от дороги показалась небольшая трансформаторная станция. Проезжая мимо, они услышали негромкое гудение – «Может, она и издавала тот самый звук?» — предположил Асад. Карл отверг эту версию. «Нет, звук слишком слабый. Тот, что был тогда, видимо, уже смолк». «Вон, Карл!» — Асад указал на черный контур, который через мгновение оказался живой изгородью, тянущейся от дороги до самой воды. И хутор Вибегарден находился непосредственно за ней. Припарковав машину на обочине, они некоторое время стояли, собираясь с мыслями. «О чем ты думаешь, Карл?» — спросил Асад. «О том, что мы обнаружим, а еще о пистолете, оставшемся в префектуре». За изгородью стоял забор, а дальше растянулся небольшой перелесок, спускавшийся к самой воде. «Владение скромное, но расположено просто прекрасно. Все возможности для того, чтобы жить счастливой жизнью, как и для того, чтобы скрывать самые мерзкие поступки. Смотри, Карл указал в направлении, которое указал Асад, и увидел очертания небольшого строения совсем близко к воде. Какой-то сарай или беседка. И вон еще!» Асад махнул в сторону деревьев. Между ними пробивался очень слабый свет». Они продрались сквозь ветви кустарника и уперлись взглядом в дом из красного кирпича, расположенный в глубине зарослей. Облупившийся и немного ветхий на вид, в двух окнах, выходящих на дорогу, горел свет. «Значит, он дома? Как ты считаешь?» — прошептал Асад. Карл промолчал. Как им узнать? «Чуть дальше, за домом, есть въезд. Я так думаю. Может, нам стоит посмотреть, стоит ли там Мерседес?» Карл покачал головой. «Стоит, будь уверен». Вдруг из глубины сада послышался низкий гул, похожий на звук моторной лодки, мчащейся к дому по водной глади. Тихое, низкое жужжание в некотором отдалении. Карл прищурился, гул не умолкал. «Звук исходит от сарая в дальней части сада. Асад, ты видишь?» Тот хмыкнул. Он видел. «Тебе не кажется, что Эллинг может находиться в кустах рядом с сараем? Тогда он полностью выдается в воду», — предположил Асад. «Возможно. Но я боюсь, что он может быть внутри, а также боюсь предположить, чем в данный момент занят хозяин», — ответил Карл. Тишина, окутывавшая главный дом, как и странный звук, исходивший от сарая, вызывали у него озноб. Асад, мы должны туда войти». Боевой товарищ кивнул и передал ему выключенный фонарь. «Возьми вместо оружия, Карл. Я положусь на свои руки». Они пробрались сквозь заросли, царапывающей обожженную руку Мерка. Если бы рубашка и куртка не были влажными и прохладными от моросящего дождя, ему пришлось бы останавливаться и подавлять болевой шок. Приблизившись к сараю, они услышали более отчетливый звук, монотонный, низкий и настойчивый. Он напоминал шум двигателя на низких оборотах с только что замененным маслом. Под дверью виднелась узенькая полоска света. Значит, внутри что-то происходило. Карл жестом показал на дверь и крепко сжал в руках тяжелый фонарь. Если А с отрезким толчком вышибит дверь, он ворвется внутрь, готовый нанести удар, и они увидят, что за ней скрывается. Несколько секунд они неподвижно переглядывались, после чего Карл подал знак. Сильный пинок в дверь, и она распахнулась, а Карл уже в следующее мгновение бросился внутрь, Оглядевшись, он опустил фонарь. Никого и ничего, кроме табурета, кое-каких инструментов на верстаке, большого нефтяноливного бака, нескольких шлангов до генератора, который стоял на полу и рычал, представляя собой анахронизм тех времен, когда вещи делались на века. «Чем так воняет, Карл?» — шепотом спросил Асад. «Да, вонь тут стояла сильная». И Карлу был знаком этот запах. Много лет назад сосновую мебель и двери обрабатывали кислотой. Этот сырой, промозглый запах, от которого склеивались ноздри, запах каустической соды, запах щелочи. Он повернулся к баку, в голове у него проносились жуткие картины, «Придвинул табурет». С дурными предчувствиями поднялся на табурет и приоткрыл крышку бака. Всего один клик на кнопку фонаря, и я получу шок, подумал он, и направил световой конус в глубину бака, однако ничего не увидел. Внутри была только вода, да на внутренней стенке резервуара висел нагревательный элемент около метра длиной. Понять, для чего использовался этот бак, труда не составляло. Карл выключил фонарь, осторожно спустился и посмотрел на Асада. «Я думаю, дети все еще в Эллинге, возможно, даже живые». Выйдя из сарая, они внимательно осмотрелись и немного постояли, давая глазам привыкнуть к темноте. Через три месяца в это время суток будет светло, как днем, но теперь они видели только смутные очертания, проступающие в воздухе между ними и фьордом. Неужели у воды в низких зарослях действительно скрыт Эллинг? Карл сделал жест рукой, чтобы Асад следовал за ним». На протяжении следующих нескольких метров под ногами ощущались большие скользкие слизняки. Сирийцу это явно не нравилось. Наконец добрались до кустарника. Карл слегка наклонился вперед и отодвинул в сторону ветку. Прямо перед ним, в полуметре над землей, располагалась дверь. Он дотронулся до толстых досок, из которых она была сколочена. Те оказались гладкими и сырыми, пахло смолой, видимо, ею замазывали щели между досками. той самой смолой, которой Поул Холт запечатал бутылку со своим посланием. Совсем рядом послышался плеск воды, то есть этот дом стоял непосредственно в море, несомненно, на сваях, это же Эллинг. Они оказались в нужном месте. Карл взялся за ручку, но дверь не подалась. Нащупал стержень, плотно вставленный за движку, осторожно поднял его, цепь упала, значит, самого выродка тут нет сто процентов. Он медленно приоткрыл дверь и сразу услышал тихое сдержанное дыхание. Запах гнилой воды, мочи и фекалий ударил ему в лицо. «Тут есть кто-нибудь?» — прошептал он. Прошло несколько секунд, прежде чем раздался сдавленный стон. Он включил фонарь, и, представшая его глазам картина, оказалась поистине душераздирающей. На расстоянии двух метров друг от друга в собственных испражнениях сидели две склонившиеся фигуры, мокрые штаны, слипшиеся волосы, две небольшие живые кучки, давно смирившиеся. Мальчик посмотрел прямо на него большими дикими глазами, придавленный крышей, сутулившийся в наручниках и на цепи. Рот у него был заклеен лентой, которая слегка оттопыривалась от дыхания. Весь его вид взывал о помощи. Карл посветил фонарем в сторону и увидел девочку, навалившуюся на цепь, которая ее сковывала. Голова склонилась на бок, как будто девочка спала. Но это было не так. Глаза ее были открыты, и морганием реагировали на свет. Она просто была не в состоянии поднять голову. Настолько обессилила. «Мы пришли к вам на помощь», — сказал Карл, взобрался на дощатый пол и ползком проник внутрь. «Ведите себя потише, и все будет хорошо». Он взял телефон, набрал номер и через мгновение соединился с полицией Фредериксона. Объяснил суть дела и попросил помощи. И убрал телефон. Мальчик опустил плечи. Разговор помог ему расслабиться. Тем временем внутрь забрался Асад. Он стоял на коленях под навесом и отклеивал ленту сорта девочки. Он уже освободил ее, когда Карл... занялся мальчиком. Тот помогал, чем мог. Промолчал, когда была резко сорвана клейкая лента, наклонился в сторону, чтобы Карлу было легче расправляться с пряжкой кожаного ремня, застегнутой у него на спине. После этих операций дети чуть отодвинулись от стены, но совсем освободиться не давала цепь, прикрепленная к талии, и пристегнутая к другой цепи, накрепко вделанной в стену. Он... «Вчера обмотал нас и пристегнул. До этого цепь держалась только на кожаном ремне. Ключи у него!» — прохрипел паренек. Карл бросил взгляд на Асада. «Я видел в сарае лом. Принесешь его, Асад?» — попросил он. «Лом? Да, черт побери!» Карл видел по выражению лица Асада, что он прекрасно понимает, что такое лом. Просто... Не хочет снова пробираться через слизняков и всеми возможными способами старается предотвратить это испытание. Держи фонарь, я сам схожу. Он вылез из Эллинга. Нужно было сразу взять с собой этот лом. В любом случае, хорошее оружие. Мёрк снова заскользил по месиву из живых и мертвых слизняков и вдруг заметил слабый свет в окнах главного дома, выходящих на фьорд. Раньше света не было. Он замер, И с минуту прислушивался. Нет, ничего не слышно, абсолютно никакой активности. Он прошел к сараю и осторожно отворил дверь. Лом лежал прямо перед ним на верстаке под молотком и гаечным ключом. Подняв молоток, Карл отпихнул ключ в сторону и вздрогнул. Когда ключ свалился на пол, звякнув металлом. Немного постоял в тусклом свете и прислушался. Затем взял лом и проскользнул в дверь. Все с облегчением встретили его. Создавалось ощущение, что каждое движение со стороны Карла и Асада с самого первого момента, когда они открыли дверь Эллинга, воспринималось как чудо, и это было вполне объяснимо. Полицейские аккуратно выбили цепи из стены. Мальчонка тут же отполз от наклонной стены, но девочка осталась неподвижно лежать и стонать. «Что с ней?» — спросил Карл. «Обезвоживание?» «Да, она на последнем издыхании». мы пробыли тут очень долго ты выносишь девочку асад скомандовал карл придерживай наручники чтобы не гремели, а я помогу самуэлю карл почувствовал что мальчик напрягся повернул грязную голову к нему и уставился так словно карл был с самим дьяволом во плоти. вы знаете мое имя подозрительно сказал мальчик я полицейский я много чего вас знаю самуэль мальчик скинул голову откуда «Вы разговаривали с мамой и папой?» — спросил он. Карл тяжело вздохнул. Нет, не разговаривал. Самуэль отдернул руки и чуть сжал кулаки. «Тут что-то нечисто», — сказал он. «Вы не полицейский?» «Полицейский Самуэль. Хочешь посмотреть мое удостоверение?» «Как вы узнали, где мы? Ведь это же невозможно!» «Мы проделали большую работу, чтобы отыскать вашего похитителя, Самуэль. Пойдем. У нас нет времени», — настаивал Карл. Ассад уже вытащил девочку из Эллинга. «Если вы из полиции, почему у нас нет времени?» Мальчик выглядел очень-очень напуганным. «Явно сам не свой». Подобная реакция объясняется шоком. «Нам пришлось отрывать вас от стены, Самуэль. Разве это недостаточное доказательство? У нас не было ключа». «Что-то случилось с моими мамой и папой?» «Они не заплатили. Что с ними?» — он тряс головой. «Что с моими мамой и папой?» — повторял он, на этот раз слишком громко. Шш, ш, -ш, -ш, -ш прошипел Карл. Снаружи донесся приглушенный звук. Затем Асад поскользнулся на садовой тропинке. «Что-то стряслось!» — прошептал Карл. Затем обратился к Самуэлю. «Пойдем, у нас совсем нет времени!» Мальчик с подозрением разглядывал Карла. «На самом деле вы ведь ни с кем не говорили сейчас по телефону, да? Вы вытаскиваете нас, чтобы убить, верно? Разве я не прав?» Карл покачал головой. «Сейчас выберемся наружу, и ты увидишь, что все хорошо», — сказал он и вышел на свежий воздух. В следующий момент Мерк услышал какой-то звук и почувствовал сильный удар в затылок. Потом все вокруг потемнело.